На следующее утро Фабиан проснулся утомленный, вялый, было уже довольно поздно. Заниматься делами ему не хотелось, и он попросил своего помощника выступить вместо него в суде. Разрозненные листки прощального письма к кристи он запер в письменный стол, даже не взглянув на них, как будто это писал другой человек, так безразлично было ему все на свете. От Криста не было письма, но когда он брился, в дверь постучал долговязый Фогельсбергер и сообщил, что Гауляйтер приказал Фабиану явиться к завтраку в «Звезду». «Мадам Австрия тоже будет там». Фабиан почел это приглашение за высокую честь и оживился. Это было первое приятное чувство за последние дни. В приподнятом настроении Фабиан спустился к часу дня в ресторан. Он был в мундире со знаками различия оберштурмфюрера. Они завтракали втроем в небольшом кабинете. Гауляйтер, прекрасная Шарлотта и он. Росмайер так почтительно раскланивался перед Фабианом, что тот явственно разглядел шишки на его лысине. Гауляйтер намеревался в ближайшие дни надолго покинуть город». На пальце Шарлотты было, разумеется, кольцо с драгоценным камнем, которое она накануне вечером швырнула на пол. После завтрака она достала и оригинальный серебряный мундштук с надписью «Цветущей жизни». Шарлотта болтала и смеялась, как всегда, но Румпф казался отсутствующим и уделял ей меньше внимания, чем обычно. Безразличное состояние Фабиана быстро прошло, за завтраком. Более того, он пришел в отличное настроение. «Поухаживайте немного за молодой красавицей, дорогой друг», — сказал Румбф Фабиану. Он назвал его другом. «Думаю, что мы с вами подружимся», — заметила Шарлотта и, обворожительно улыбаясь, взглянула на Фабиана своими прекрасными глазами. «Я буду только рад», — рассмеялся Гауляйтер, красивой женщине, не пристала скучать. Вдруг он заторопился приказал позвать Росмайера. — На днях вы подавали нам старое шампанское, — сказал он ему, — с золотым ярлыком, превосходное. Принесите такую же бутылку, мы разопьем ее на прощание. Росмайер поклонился пощенный, и Румф, смеясь, заметил, что рога на его голове выросли еще на сантиметр. Вскоре он попрощался и ушел. Когда Фабиан после обеда поднялся наверх, он увидел возле своей комнаты двух молодых людей, похоже, члены союза гитлеровской молодежи. Как только он приблизился, они стали на вытяжку, старший щелкнул каблуками и строго, внятно скомандовал смирно, а младший продолжал стоять неподвижно, держа в руке флажок со свастикой. И вдруг Фабиан узнал их. Это были его сыновья Гарри и Робби, которых он не видел уже несколько лет и которых горячо любил. Сердце у него забилось от радости. Он крепко обнял их, хотя мальчики держали себя официально и сдержанно. Младший Робби с флажком в руке выглядел тщедушным и бледным, к тому же на лбу у него была белая повязка, что делало его похожим на раненого солдата, только что вернувшегося с поля битвы. «Вот и вы!» — воскликнул Фабиан и прижал их к своей груди. — А что с нашим бедным Робби? — Он был ранен вчера при атаке на укрепление, — отвечал старший. Гарри — сильный, молодцеватый юноша. Фабиан засмеялся. — Как это понять? — Входите, дети, — сказал он и пропустил обоих сыновей в комнату. — Как ты сказал? Где он был ранен? — При атаке на укрепление, папа, — сказал Гарри. «Погодите минутку», — перебил его Фабиан, — «не хотите ли шоколаду с пирожными, да?» «И целую гору пирожных!» Он позвонил официанту и попросил мальчиков рассказать об этом самом укреплении. Они выстроили возле живодер небольшое укрепление, которое решено было атаковать. Робби был в обороне, в партии красных, а Гарри — в партии синих. «Вы обманули нас!» — воскликнул младший Робби. Свой флажок со свастикой он прислонил к стене, но тот все время падал. — Вы не доглядели? — резко возразил Гарри. — Вы дали себя обмануть? Трусы! — Трусы? Мы красные, не трусы! — возмутился Робби, тряхнув забинтованной головой. — Такое укрепление не сдают! — заметил Гарри. Фабиан не вмешивался в спор мальчиков, пытливо наблюдая за ними. — Так вот какие у него сыновья! — Он пожертвовал ими ради Кристы и оставил их на попечение Клотильды, хотя знал, что духовная атмосфера вокруг нее могла сделаться опасной для мальчиков. Теперь его сыновья состояли в союзе гитлеровской молодежи. Он сам, несомненно, держал бы их подальше от политики, которая во многих отношениях казалась ему спорной. Клотильда получила власть над их душами, а он, отец, оказался полностью отстраненным, в чем он теперь с горчью признавался себе. Мальчики уже несколько месяцев были в городе, и только сегодня впервые пришли к отцу. «Вы забили в барабан!» — воскликнул Робби. «А это, по уговору, было сигналом к окончанию атаки!» «Не говори глупости, Робби!» — отвечал Гарри. «Вы должны были знать, до шести часов оставалось еще целых пять минут!» «Вы нас обманули!» — кричал Робби. «Это был чистой воды обман!» «Не мели вздору, малыш!» — рассердился Гарри. «Не обман, а военная хитрость! Солдат должен быть бдительным до последней минуты! Вы потеряли укрепление по собственной небрежности!» «Хватит!» — прекратил их спор Фабиан. «Так значит, при этой атаке Робби и получил свою шишку?» «Они ударили меня колом по голове, папа!» Гарри гордо показал свой почетный кинжал. «Я командир седьмого отряда», — сказал он внушительно. «Кинжал мне дали за храбрость». Фабиан улыбнулся. «А кто ваш командир?» — спросил он. Гарри встал на вытяжку и, подняв руку, ответил. «Наш командир — штандартенфюрер полковник фон Тюнен. Он и построил укрепление». Наконец официант принес шоколад и пирожные, и мальчики немного успокоились. Они рассказали о всевозможных приключениях и о последних событиях в пансионе, где Фабиан часто посещал их. Там, например, застрелился учитель математики, доктор Шоль, как раз за месяц до того, как они кончили курс. «Доктор Шоль застрелился?» «Почему?» — спросил Фабиан. «Ему угрожало потеря места, так как он не вступил в партию». — ответил Робби. — Потому что он был трус, — высказал свое суждение Гарри. Фабиан покачал головой в знак несогласия. — Грустно, — сказал он, — очень грустно. Мы все ценили его как справедливого человека и превосходного педагога. — Твое суждение, милый мой, слишком поспешно. Стреляются только трусы, — отстаивал свою позицию Гарри. «Партия осуждает самоубийство, как трусость!» Наконец мальчики коснулись непосредственной цели своего прихода. Речь шла о дне рождения Гарри. «Первого числа я праздную день рождения», — сказал Гарри, — «и мы пришли пригласить тебя к нам». Фабиан подумал. «Хорошо», — ответил он нерешительно, — «я постараюсь быть Гарри. Мама тоже ждет тебя». — снова начал Гарри, — а Робби добавил, «Мама приглашает тебя к обеду в день рождения Гарри и просит непременно прийти. Она поручила мне передать это тебе». Посидев немного, мальчики распрощались. Побиан смотрел, как они шли по коридору, Гарри со своим почетным кинжалом и малыш Робби с забинтованной головой и флажком. «Мои сыновья», — думал он, — Еще много лет они будут нуждаться в руководителе. Хорошо, что они пришли и напомнили мне об обязанностях отца. Фабиан часто ужинал с Шарлоттой в гостинице. Время от времени она приглашала его на обед в свою маленькую прелестную квартирку. Она сама придумывала и заказывала изысканные кушанья. Это был один из ее талантов». К обеду подавали только самые дорогие рейнские вина и неизменное шампанское. Шарлотта помнила о просьбе Гауляйтера не скупиться. Постепенно Фабиан привык к Шарлотте, но к красоте ее привыкнуть не мог. Каждый день она наново поражала его. Образ Кристы все больше и больше бледнел, хотя тоска от этой потери улеглась не скоро Своё прощальное письмо Кристиан сжёг. — Какое это было заблуждение, — с упреком сказал он себе, — прежде всего надо было думать о сыновьях. Тоска по Кристе вновь пробудилась в нем, когда однажды из Баден-Бадена пришло письмо от фрау Беаты. К нему был приложен чек на большую сумму. Фрау Беата холодно, но очень вежливо благодарила его за хлопоты и, и сообщала, что пришла к соглашению с братьями. Ни привета, ни слова от Криста. Фабиан вздохнул, покачал головой и спустился в ресторан, чтобы поужинать с Шарлоттой и ротмистром Мэном. Мэн был назначен заместителем гауляйтера и в его отсутствие вел все дела. Неудивительно, что Шарлотта, которая спала до 12 а после обеда тратила долгие часы на свой туалет, По вечерам блистала свежестью. Она кокетничала с ротмистром Мэном, вызывающая внешность которого нравилась ей. «Господин ротмистр, — сказала она ему, смеясь, — у вас такой вид, будто вы не знаете страха, вы в самом деле ничего не боитесь». «Помилуйте, я боюсь». «Вашей красоты!» — возразил ротмистр. «Значит, и красота может отпугивать!» Шарлотта сделала удивленное лицо. «А вы, мой друг, — обратилась она к Фабиану, — вы тоже страшитесь моей красоты!» Фабиан покачал головой нисколько. «Слава Богу!» — воскрикнула Шарлотта с облегчением и взглянула на Фабиана своими сияющими прекрасными глазами. «Тогда у меня есть надежда. Я опасалась, что вас мучает несчастная любовь. Вы так часто бываете мрачно настроены». Весь день Фабиан вспоминал ее взгляд и ее глаза. «Нет», — думал он, — «с несчастной любовью покончено навсегда». Иногда в сумерки он отправлялся погулять с ней, поглядеть на витрины. Ему было приятно показываться с такой красивой женщиной. Люди удивлялись Шарлотте. Она оказалась им человеком с другой планеты, населенной более красивыми существами. «Это любовница Гауляйтера?» Донеслись до него однажды слова, которые муж шепнул на ухо своей жене. «Любовница?» Это слово кольнуло его. Он редко входил с ней в магазины, когда она делала покупки, так как у нее была дурная привычка намекать на свое интимное знакомство с гауляйтером. С этих коротких прогулок они возвращались обратно в гостиницу, чтобы еще немного поболтать. Скоро он совершенно забыл Кристо и даже перестал видеть ее во сне. Как-то вечером Шарлотта пригласила Фабиана к себе на ужин. «У меня сегодня праздник», — таинственно сказала она, — «а что за праздник вы узнаете потом?» Он купил на редкость красивые цветы для этого вечера. «Должно быть, она празднует день рождения», — подумал Фабиан. В небольшой празднично освещенной столовой стол был накрыт наряднее, чем когда-либо. Серебро и хрусталь сверкали, в графинах мерцало белое и красное вино. «Я здесь!» — крикнула Шарлотта из маленькой гостиной. Разряженная, она полулежала в кресле и протягивала ему руку для поцелуя. Фабиан подал ей цветы. «Незнакомому богу этого праздника!» — сказал он. Шарлотта тихонько поблагодарила его. По-видимому, ей было не по себе, хотя она выглядела, как всегда, холеной и свежей. Устала и равнодушно, взяла она цветы. — Что с вами, сударыня? — спросил Фабиан, радостно ожидавший этого вечера. — Сударыня? — переспросила Шарлотта, насупившись, с недружелюбной ноткой в голосе. — Зовите меня просто Шарлоттой. Он нагнулся к ее руке. — Что с вами сегодня, Шарлотта? Она устало улыбнулась. Эта апатичная улыбка встревожила его. Наверное, Шарлотта простужена. «У меня болит голова, дорогой друг», — сказала она наконец. «Я уже испробовала все средства, но боль не проходит». Вздохнув, она снова откинулась в кресле и замолчала. Затем стала медленно растирать виски своими нежными пальцами, утверждая, что это единственное средство, которое ей помогает. Может быть, теперь вы попробуете? — Боюсь, что у меня недостаточно ловкие руки, — ответил Фабиан. — Напротив, я уверена, что ваша рука насыщена магнетизмом. Все равно попытайтесь, — упрямо настаивала Шарлотта. Фабиан послушно приблизился к ней и стал медленно, нежно, неустанно повторять одни и те же движения, водя пальцами от лба к уху. «Как хорошо!» — прошептала Шарлотта. «Чудесно! Я уже чувствую, как меня начинают клонить ко сну. Я ведь всю ночь не спала». Потом она уже только бормотала «хорошо», «замечательно», и, наконец, лишь приоткрывала губы, как бы сились сказать, замечательно. Скоро она перестала даже шевелить губами, а Фабиан продолжал делать те же магнетические движения. Лицо ее приняло спокойное выражение. У него было достаточно времени, чтобы рассмотреть это сказочно красивое лицо, внушавшее ему какую-то робость — лоб, нос, щеки, губы — Как все это было совершенно! Особенно хорош был рот, нежный и вместе с тем сильный. Более красивого рта Фабиан никогда не видел. По форме ее рот напоминал слегка округленные лепестки роз. Фабиан даже отчетливо разглядел бесконечно нежный светлый пушок на верхней губе. Шарлотта, наконец, испустила чуть слышный вздох и больше не шевелилась. По-видимому, уснула. Повременив, Немного. Фабиан осторожно отнял руки от ее висков, но когда он хотел было бесшумно встать, ему почудилось, что в уголках рта спящей заиграла улыбка. Мгновение спустя улыбка обозначилась отчетливее, и Шарлотта раскрыла глаза, ее ясный взгляд ошеломил его. — Я хорошая актриса, правда? — спросила она а Как вы думаете, далеко я пойду? — Продолжала она уже громче, разражаясь звонким, торжествующим смехом. Фабиан не мог выговорить ни слова и только кивал, так он был поражен. Шарлотта обхватила его шею своими нежными руками, силой, которой он не предполагал в ней, притянула его голову к своему лицу и решительно поцеловала в щеку. Затем она вскочила и громко расхохоталась. — Вы все еще... «Не боитесь моей красоты?» — воскликнула она. «Нет? ну давайте начнем наш праздник!» И позвонила официанту. Праздник длился до рассвета, и, расставаясь, они уже говорили друг другу «ты». С того вечера они стали неразлучны. Их часто видели вдвоем в машине. Шарлотта заезжала за Фабианом в бюро, по воскресеньям они отправлялись за город, так, словно молодожены, провели они вместе прекрасное лето. Однажды Фабиан даже взял ее с собой в Берлин, куда он на неделю отправился по делам службы. Красота Шарлотты очаровывала всех, разговоры смолкали, когда она проходила мимо, ее успеха льстил Фабиану. Впрочем, он замечал, что она не остается равнодушной ко взглядам восхищающихся ею мужчин. Она широко раскрывала глаза и улыбалась особенной улыбкой, более живой, даже одухотворенной, а иногда более нежной, чем обычно. И смех ее тоже менялся. Он звучал громче, победнее, но зато часто казался и деланным, искусственным. Что же касается восхищенных взглядов, которые бросали на нее женщины, то она их просто не замечала. Женщины для нее не существовали. И вдруг все кончилось. Однажды долговязый Фогельсбергер с белокурой шевелюрой явился в звезду, где они обедали, и обратился к Шарлотте со словами «Сударыня, честь имею сообщить вам, что завтра утром в 11 часов вас будет ждать самолет». Шарлотта побледнела. «Самолет?» — едва выговорила она. «Гауляйтер в свое время доставил вас сюда на самолете», — с такой же вежливой улыбкой продолжал Фогельсбергер, затянутый в черный мундир, «и теперь считает своим долгом тем же способом доставить вас домой. Мне дано почетное поручение сопровождать вас до Вены и высадить на Венском аэродроме. Таков приказ». глаза шарлотты сверкали Она все еще была бледна. «А если я откажусь от этого самолета?» — спросила она. От удивления Фогельсбергер лишился дара речи. Он с улыбкой взглянул на Шарлотту. Она бесконечно нравилась ему. Он был один из немногих, видевших ее в день рождения Гауляйтера, когда она танцевала голая на столе красного дерева. На ней был лишь коротенькое трико, и это поразительное зрелище врезалось ему в память на всю жизнь. Все это он и вспомнил сейчас. Все еще с улыбкой, глядя на Шарлотту, Фогельсбергер ответил, «Как ваш друг и почитатель, я не советую вам этого делать. Вы знаете, что я хочу вам добра, и так утром, точно в половине одиннадцатого, я приеду за вами». Щелкнув каблуками, Фогельсбергер удалился.